Глава 15. На работу Раздобаров и Лыков выходить отказались. — Ты, начальник, — сказал Раздобаров седоватому со скрюченной левой рукой капитану, — найди мне такую работу, которая была бы мне по душе, а то хе -хе, лесопилка, твоя лесопилка для меня как оскорбление. Раздобаров говорил и одновременно приглядывался к капитану. Скорее всего, тот был бывшим фронтовиком, получившим ранение и после госпиталя направленным на новое место службы, как и он сам, Игнат Раздабаров. Игнат видел в этом незнакомом ему капитане родственную душу. Ему хотелось обнять капитана, хлопнуть его по плечу, сказать что-нибудь ободряющее и даже признаться, что он, Раздабаров, никакой не арестант, а совсем наоборот выполняет здесь, в лагере, ответственное задание. А значит, они с капитаном — одна компания, общее боевое подразделение. Этот лагерь для них — тот же фронт, потому что и здесь притаились враги. Но, понятно, ничего такого Раздобаров сказать не мог. Даже намекнуть, и то не имел права. И все, что ему оставалось, — это играть роль бывалого арестанта-уголовника. Никакая же работа тебе по душе?» — спросил капитан и потер рукой усталое лицо. «Ну, какая?» — поразмыслив, сказал Раздобаров. «Что-нибудь интеллектуальное. Я, видите ли, не пролетарий и не крестьянин, а можно сказать, интеллигент, то есть склонен к умственному труду. Вот, подайте мне что-нибудь этакое, а я рассмотрю и сообщу решение». За отказ от работы полагается карцер. Усталым голосом произнес капитан. «Так я же не отказываюсь!» горячо отозвался Раздобаров. «Наоборот, я всячески за, поэтому прошу подыскать мне такую должность, на которой я самым наилучшим образом смог бы себя проявить и, соответственно, показать, что я встал на путь исправления». На этом разговор усталого капитана и Раздобарова до поры до времени и закончился. Что касается Лыкова, то он и вовсе ничего не сказал капитану, а лишь с достоинством отвернулся. «Упекут нас в конде, и как пить дать?» — сокрушенно повертел головой Раздобаров. «А это очень даже нежелательно, потому что какого лешего мы там увидим и услышим? Нам надо быть на виду, так сказать, в гуще событий». «Думаю, что пока не упекут», — пожал плечами Лыков. «Вначале присмотрятся, что мы за гуси, понаблюдают, сделают выводы». «Да какие мы с тобой гуси?» — грустно усмехнулся Раздобаров. «Самые обыкновенные, уголовные расцветки. Таких, как мы, половина лагеря. Но уж нет. Надо предпринять какие-то экстраординарные меры, иначе упекут непременно, чтобы сломать наш гордый дух». В тот же день, ближе к вечеру, за Раздобаровым пришел конвойный и велел ему следовать за ним. И откуда же?» — спросил Игнат. «И для чего?» «Не разговаривать», — сумрачно произнес конвоир. «Руки за спину. Не оглядываться». «Вперед!» «Ну вот, я ж говорил!» С досадой произнес Раздобаров, обращаясь к Лыкову. «Не на очках в хутуску!» «Так что ты пока без меня!» Но оказалось, что его ведут вовсе не в кондей. Наоборот, его привели в какое-то здание, не имеющее, по мнению Игната, ничего общего со штрафным изолятором. И завели в кабинетик. В нем сидел офицер в форме сотрудника НКВД и с погонами старшего лейтенанта. «Ждите за дверью», — велел офицер конвоиру, и когда тот вышел, с улыбкой взглянул на Раздобарова и сказал. «А на юге, я думаю, уже и ласточки прилетели». «Да и здесь щебечут канарейки», — ответил Раздобаров. Это были пароль и отзыв. «Я Карагашев», — сказал старший лейтенант. «Ну, слава богу», — выдохнул Игнат. «А то я уж думал, что меня в штрафной изолятор». «И что же ты успел натворить за такое короткое время?» Все так же улыбаясь, спросил Карагашев. «Как это что? Гордо отказался работать, как и полагается, порядочному блатному. Афанасий тоже. За что нам и было обещано узилище под названием «Штрафной изолятор», а в просторечии — «Кандей». «Ты уж нам как-нибудь посодействуй, а? Поговори, с кем надо, прояви свой авторитет. А то запрут нас, и какая от нас будет польза?» «Посодействую». — пообещал Карагашев. — Вот и чудно! — обрадовался Раздобаров. — Что ж, теперь давай о деле. Что слышно насчет убийства оперуполномоченного и его осведомителей? — Спрашиваю потому, чтобы мы чего доброго не пошли одними и теми же дорожками и не наступали друг дружке на пятки. — Пока ничего. — развел руками Карагашев. — Ищем, допрашиваем, наблюдаем. — И получается так, что это дело рук блатных. Вот как, в раздумье проговорил Раздобаров. Значит, блатных. Ну так я вас разочарую и всю твою следственную бригаду, и тебя лично, и, соответственно, направлю на другие стежки дорожки. Очень похоже на то, что как раз блатные никого не убивали, ни оперу полномоченного, ни даже его помощников-осведомителей. И откуда у тебя такая уверенность? спросил Карагашев. Ну, ткани мне сами об этом и сказали. — Что, вот так прямо и сказали? — не поверил Карагашев. — Ну да, — кивнул Раздобаров. — Так прямо и сказали, в доверительном разговоре, мне и Афанасию. После того, как с нами познакомились и пришли к убеждению, что мы самые настоящие блатные. — И кто же именно это вам сказал? — Подкова самолично. Знаешь такого милого старичка? — Знаю, — кивнул Карагашев. — Но вот можно ли ему верить? С чего это он вдруг разоткровенничался? Подкова, вор в законе, ему полагается быть скрытным, особенно перед тобой, Афанасием. Он вас и видел-то впервые. От чего он вдруг ударился в откровение? От того, что боится, сказал Раздобаров. Боится кого? Удивленно поднял брови Карагашев. И кого, и чего, произнес Игнат. Если оперу полномоченного убили блатные, то кто? И что тому причиной? «Оперуполномоченных просто так не убивают, а его убили. Значит, те, кто его убил, сила, подспудная власть в лагере. Такая сила и власть, которая убивает даже оперуполномоченных. А для чего блатным вторая власть в лагере? Зачем им с кем-то делиться властью? Тем более, что непонятно, что же это за власть, откуда она взялась? До недавнего времени ее не было видно и слышно, и тут, натя вам, образовалась и предъявил, так сказать, свои права. Вот блатные и испугались. А вдруг эта власть их одолеет? Есть у них еще один страх. А вдруг администрация лагеря и следователи все же поверят, что все убийства — дело рук блатных? И что тогда? А тогда блатных ожидают тяжелые времена. А это им нужно? По-моему, они здесь неплохо устроились. Вон у этого подковы, даже отдельные апартаменты. Чем не жизнь? «Да, но почерк убийства», — неуверенно возразил Карагашев. «Блатные считают, что это дешевая постановка», — скривился Раздобаров. «Что стоит раздобыть нож и оставить его рядом с убитым? Самое простое дело. Так что никакой это не почерк, пионерский спектакль, не более того. Мы с Афанасием, кстати, считаем так же». «Да, пожалуй, так оно и есть», — согласился Карагашев. Если бы это сделал Блатной, то он бы, конечно, нож оставлять не стал. Для чего ему так подставляться? К тому же, следственная бригада задалась вопросом, а кто они были, эти пятеро убитых осведомителей? А были они все из бытовиков и те, кто осужден по 58 статье? То есть касательства к Блатным они не имели и в их круг вхожи не были? — А это означает, что и особого вреда нанести блатным они не могли. Для чего тогда блатным нужно было их убивать, да еще так откровенно и демонстративно? — Вот о том и разговор. — Да, но если это сделали не блатные, то кто же? Других потенциальных убийц в лагере не наблюдается? — Не наблюдается. А ведь кто-то же убил оперу полномоченного. Значит, они имеются, такие убийцы, — возразил Раздобаров. «Просто мы их пока не знаем!» «Это так», — согласился Карагашев. «Не знаем». «А тогда давай попробуем размышлять логически», — предложил Раздобаров. «Да мы без того логически размышляем всей следственной бригадой», — усмехнулся Карагашев. «Ну, давай поразмышляем еще и с моим участием», — предложил Раздобаров. «Я человек новый, а потому глаз у меня еще не замыленный. А вдруг я увижу то, что вы упустили?» К тому же я не один, нас двое. Ты знаешь, как умеет мыслить Афанасий Лыков? Он же угрюмый. Это же механизм для логических размышлений, а не человек. Ну, коль так, давай будем размышлять логически, — согласился Карагашев. Нарисуем, так сказать, мысленную картинку. Они проговорили почти два часа, определились, когда им встретиться вновь и Карагашев вызвал конвойных, чтобы они отвели Раздабарова обратно в барак. В бараке Игнат сразу же отыскал Афанасия Лыкова. «Слышь, угрюмый!» — сказал Раздабаров, улыбаясь одними лишь глазами. «Хватит дремать, когда Родина в опасности! Пошептаться надо!» Они уселись на свои нары, огляделись, нет ли кого поблизости, и Раздабаров сказал. «Как видишь, в конде меня не упекли. И я так думаю, не упекут ни меня, ни тебя». Карагашев обещал насчет этого дела похлопотать. «Да, ты правильно понял. Меня вызывал наш связник, Карагашев. Побеседовали». И Раздобаров рассказал Лыкову, о чем он беседовал с Карагашевым. «Такие, стал быть, дела», — закончил Игнат. «А теперь, говори ты, не поверю, что ты за это время не придумал чего-нибудь стоящего». «А что тут думать?» — пожал плечами Афанасий Лыков. Тут думай-не думай, а картина вырисовывается сама собой. И она такова. И оперу полномоченного, и его осведомителей убили те, кому это выгодно. Вопрос, кому это могло быть выгодно? Блатным? Нет. Для чего им нужно было убивать опера, да еще таким демонстративным способом? Тут как ни крути, а подкова прав. Ничего кроме беды это убийство блатным не принесет. «Могу тебе возразить», — сказал Раздобаров. «Допустим, оперуполномоченный прознал про какую-то тайну. Например, о том, что блатные замышляют побег. Ведь на подходе весна, а это самое подходящее время для побега. Ну и вот, оперуполномоченный про это прознал, и блатные его убрали. Резонно? Никакого резона я здесь не вижу», — возразил Лыков. «Ладно, допустим, убрали». Но, во-первых, почему оперуполномоченный, узнав о побеге, никому ничего не сказал? Почему он молчал? Ведь всякий побег готовится в тайне. А если бы оперуполномоченный поднял шум, то тайна раскрылась бы, а значит, побег пресекли бы. Может, он просто не успел ничего сказать, неуверенно предположил Раздабаров. Хотел, да времени не хватило. А тогда вот тебе второе возражение, — сказал Лыков. — Говорю опять же о способе убийства. — Ведь говорено-переговорено, что это спектакль, нарочитая постановка, цель которой — заставить всех думать, что убийство — дело рук блатных. Это видно с первого взгляда. — Но, может, блатные тут просто опростоволосились? — выдал встречный аргумент Раздабаров. Допустим, поручили это дело какому-нибудь неумехе. — Насчет неумехи ты прав, — согласился Лыков. «Ты вроде бы сказал, что оперу полномоченному было нанесено несколько ударов ножом». «Да, Карагашев так и говорил, несколько ударов. И ему, и всем осведомителям тоже. Всем по несколько ударов. А что?» «А то, что это тоже не похоже на почерк блатных», — сказал Лыков. «Поверь, блатные умеют убивать с одного удара. С подобным мне сталкиваться приходилось. И не умеху на такое дело они бы не послали». Ведь это же дополнительный для них риск. А вдруг не умеха не справиться с делом? Испугался бы или не довел бы дело до конца? — Оно, конечно... — в раздумье проговорил Раздобаров. — По-моему, у тебя есть и третье возражение. — Как не быть? — усмехнулся Лыков. — Конечно же, есть. И оно такое. Вот убили сразу пятерых осведомителей. И все они были осведомителями оперуполномоченного. «Вначале убили их, а затем и его самого. Так?» «Ну, так», — согласился Раздобаров. «И о чем это говорит?» — вопросил Лыков. «Да только об одном. Все эти убийства между собой связаны. И не говори мне, что это совпадение, потому что не бывает таких совпадений». «Да, пожалуй», — согласился Раздобаров. «Не бывает таких совпадений». «А тогда я присовокуплю еще одно соображение, вернее сказать вопрос. Этот вопрос, знаешь ли, мы с Карагашевым вертели и так и сяк, а вот ответа на него так и не нашли. Может, ты поможешь? Убили сразу пятерых осведомителей. Значит, знали, кого убивали, не так ли? А отсюда вопрос, а как убийцы прознали, что эти пятеро осведомители? Кто им об этом сказал? И главное, для чего?» «Я тоже думал над этим вопросом, пока ты отсутствовал», — признался Лыков. «И что ж ты надумал?» — спросил Раздобаров. «Вот ты мне ответь. Ты тоже бывший оперуполномоченный, а значит, должен это знать. Кто еще, помимо самого опера, может знать о том, что тот или иной заключенный — осведомитель?» «Больше никто», — сказал Лыков. «Это секретные сведения». «Так что ж тогда получается?» Раздабаров в недоумении повертел головой. А получается, что это сам оперуполномоченный перед самой своей смертью и рассказал убийцам о своих осведомителях. Зачем же? Какой в этом смысл? Или может этот оперуполномоченный был совсем не тем, кем хотел казаться? Тогда кем он был? Черт! У меня просто мозги в смятку от этих вопросов. Потому что нет у меня на них ответа, и у Карагашева тоже нет. «Может, ответ есть у тебя?» «Может, и есть», — в раздумье проговорил Лыков. Он не договорил, потому что к ним неслышным шагом подошел невзрачный человек, тот самый, который подходил ночью. «Я вам не помешал?» — учтиво спросил тот. «Помешал или не помешал, а коль уж ты возник, то говори, что тебе нужно», — сказал Раздобаров. «Люди видели, как тебя вели вертухаи». — сказал невзрачный человек, обращаясь к Раздобарову. — Ну, вели, — сказал Раздобаров. — И доставили обратно целого, перевязанного красивой ленточкой. — А тебе что с того? — Ну так куда вели? Зачем вели? О чем и с кем был разговор? Люди хотят знать. — Это какие же люди? — прищурился Раздобаров. — Всякие. Например, подкова. — Ему я и скажу, — равнодушным тоном произнес Раздобаров. — — Так приди и скажи. Он ждет. — Скажи, что сейчас буду, — ответил Раздобаров. — Все, ступай. Не видишь, помешал ты нам. — Я извиняюсь. Все тем же учтивым тоном проговорил невзрачный человек и удалился. Слыхал, усмехнулся Раздобаров. — Люди хотят знать. Куда, зачем, почему. Однако наблюдательный здесь народ все замечает. — Иди, — сказал Лыков. — Договорим, когда вернешься. Э, нет! запротестовал Игнат. Вначале договорим, а то ведь пока то да все, я сгорю от любопытства. Да и к тому же, я думаю, не следует мне, сломя голову, мчаться к этому подкове, хоть он и требует меня к себе. Подкова, подковой, но и я, парень, не промах. У меня тоже есть свое достоинство и самоуважение. Илья не музыкант, так что подождет подкова, не помрет от ожидания. А ты говори, что хотел сказать. Помнится, ты намекал, что у тебя имеется какой-то ответ на безответные вопросы. — Да, ответ, — сказал Лыков, — и он таков. Помимо самого оперуполномоченного об осведомителях может знать еще один человек. И человек этот, начальник оперуполномоченного, ему тоже знать полагается. — Вот, значит, как! — Раздобаров хлопнул себя по колену. — Значит, начальник тоже может знать. А ведь действительно... «И кому подчиняется оперуполномоченный?» «Начальнику лагеря», — сказал Лыков. «Хозяину, стало быть». Раздобаров даже встал и прошелся туда-сюда по узкому проходу между нарами. Настолько он взволновался. «Ну-ну, значит, что же у нас получается? Если не сам оперуполномоченный выдал своих осведомителей для расправы над ними, то это сделал начальник лагеря. Логично?» «На первый взгляд, да», — согласился Лыков. «Но все равно, здесь не следует торопиться с выводами, потому что нет ответа на самый главный вопрос. А для чего начальнику лагеря выдавать осведомителей?» «Ответа нет», — согласился Раздобаров. «Ну, может, это потому, что на начальника покамест никто не обращал внимания. А вот если на него обратить внимание...» «Не кипятись». Скупо улыбнулся Лыков. «Лучше вступай к Подкове, там и остынешь, а я пока подумаю». «Хвораю я», — сообщил Подкова, увидев перед собой Раздобарова. «И вчера хворал, и завтра буду хворать. Ну, так оно и полагается нам, старикам. Это вы, молодые, и вам все нипочем, а я хвораю». «Звал?» — спросил Раздобаров. Не звал, а приглашал. Поправил Подкова. Тут, знаешь ли, есть разница. Когда я зову, ко мне бегут на полусогнутых. А когда приглашаю, то как равных. Приглашал я тебя, музыкант. Проходи, присаживайся. — Благодарю, — сказал Раздобаров. — Вежливый ты какой. Подкова улыбнулся доброй отеческой улыбкой. «Вот даже поблагодарил. Другие-то и слова такого не знают, а ты вон как. Что ж, в польских тюрьмах все такие вежливые». «Меня вежливости научили не тюрьмы», — ответил Раздобаров. «Воля меня научила. Я ведь по специальности формазон, а значит, должен быть вежливым. Без вежливости как заставить людишек отдать кровные деньги? Вот и прилипли ко мне всякие такие вежливые обороты». «Это, допустим, моему корешу угрюмому вежливость без надобности. А мне без нее никак. Ну да, ну да». Добродушно согласился подкова. «Вежливость она украшает человека. Что ж ты и матом никогда не изъяснялся?» «И матом не изъяснялся, и галстуки носил, и одеколонами на себя прыскал, улыбнулся раздобаров. «Все честь по чести, как и полагается по моей специальности». Слышал я, конфликт у тебя произошел с лагерным начальством. Как бы, между прочим, спросил подкова. Ильбрешут брешут люди? Да какой там конфликт? Беззаботно махнул рукой Раздобаров. На работу хотели нас определить, меня и моего кореша. Ну, а ты что же? А, а что я? Ничего. Я им говорю, да я совсем не против работы. Но подайте мне что-нибудь этакое. По моей специальности и по моему уму что-нибудь интеллектуальное, а они ничего, кроме лесопилки, предложить тебе не можем. А я такое ваше предложение говорю, для меня оскорбительно. Вот и весь конфликт. Так ведь упрячут тебя в кондей. А там холодно, голодно, страшно. —— махнул рукой Раздобаров и, улыбаясь, продекламировал. Мне говорят, работать ты должен, а мне работать вовсе не резон. Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила. Сам, что ли, сочинил? Внимательно глянул на Раздабарова подкова А кто же? Ответил Игнат. Сам. У меня это запросто. Хочешь, про тебя что-нибудь сочиню. Что-нибудь сеткое, эпическое, героическое. И в другой раз, сказал Подкова. «А сейчас скажи мне вот что. Люди говорят, что тебя вроде бы куда-то уводили под конвоем». «Правильно тебе говорят люди. Уводили. На допрос к следователю. Следователи сейчас в лагере целая бригада. Ищут, кто убил полномочного и его собачек». «И о чем же спрашивали?» «Да о том же и спрашивали. Не слыхал ли чего-нибудь? Не замечал ли? Не догадываешься ли? Нет, говорю, не слыхал, не догадываюсь». Поговорили, привели обратно. И что ж, даже вербовать не пытались. А что, должны были попытаться? Такие, значит, порядки в этом лагере? Ну, так ведь кого как. Неопределенно ответил Подкова. Кого-то заставляют скурвиться сразу же, кого-то погодя. Ко всякому свой подход. Нет, не пытались. Мотнул головой Раздобаров. А то б я почувствовал. «А что, в польских тюрьмах тоже вербуют?» — как бы невзначай спросил Подкова. «А то! Там, знаешь ли, тоже есть свои кумовья!» «Ну, ступай!» — сказал Подкова. И о чем-то с ним беседовал. Спросил Лыков у Раздабарова, когда тот вернулся. «Да все о том же!» — пожал плечами Игнат. «Кто ты? Да что ты? Да почему отказался от работы?» Да для чего тебя уводили под конвоем, да к кому водили? Ходил вокруг меня, как ухажер вокруг девки. Хитрый гад. А, и черт с ним. Ты-то как, что-нибудь надумал в мое отсутствие? Кое-что надумал, сказал Лыков. Надо бы нам обратить пристальное внимание на начальника лагеря. Покопать под него, посмотреть на его личность вблизи и издалека. Да при том так, чтобы ему о том и не в домек было. Ну, ты меня и удивил скептически отозвался Раздабаров. «Да как же нам это сделать? Кто мы с тобой такие? Бесправные заключенные, а он наш начальник. Что мы тут сможем сделать?» «Мы ничего», — спокойно ответил Лыков. «А вот, допустим, Карагашев он сделает. Надо только ознакомить его с нашими умозаключениями и подать ему такую идею». «Вот ты и подашь», — сказал Раздобаров. «Он обещал завтра тебя к себе вызвать, якобы на допрос. Там и поговорите». «Завтра так завтра», — согласился Лыков. «Надеюсь, до завтрашнего утра ничего необычного не случится».